на его семейство, хотя, может, в отместку. Что ж, были рады поболтать, — подытожил я, влезая на двуцикл. — Едем, Сэм, послушаем этого цыгана. — Бывайте, мужики, — произнес парень и запрыгнул на сиденье. Глава 16 Ферма. Грузовая баржа, в которой проживал предводитель цыган, носила название «Бегемот». Это было хорошее крепкое судно, способное выдержать удары астероидов и кислотные осадки. Здесь, в пыльной пустыне, этот небольшой по гильдейским меркам корабль служил надежной крепостью своим хозяевам. Грубой, непривлекательной, лишенной любой изысканности крепостью. Гидравлика зашипела, и толстая дверь отъехала внутрь. В проеме появился темнокожий парень в белой рубахе. «Чего вам?» произнес он, взявшись одной рукой за стену. Во второй он предусмотрительно сжимал неизвестное мне оружие. «Мы кошаю, ответил я незамедлительно, на всякий случай держа руку на кобуре. «Законники мы», — тут же подхватил Перст. «Только не говори, что для тебя новость, что гильдия обозначила на планете свое присутствие». «Мне с каждым днем все больше нравился этот парнишка. Он был умен, осведомлен и всегда мог подобрать нужные слова». В тот момент я впервые подумал о том, что нужно его беречь. Мысль, что его пристрелят во время очередных моих разборок, нагоняла на меня тоску. Идея оберегать его каждый раз также не казалась привлекательной. Она увеличивала в разы шанс подставиться самому. Законники. Молодой парень опустил ствол и огляделся по сторонам, выглядывая из стального дома. Обождите здесь. Сейчас батя выйдет. Дверь закрылась, и я, оглядевшись, уселся на каменные лавки, покрытые шкурой какого-то животного. Достав имитацию сигары и пустив клубы дыма, я спросил. «А где остальные? Ну, цыгане, или как вы их здесь называете?» «Да там, ближе к ферме», — ответил перст, махнув рукой в сторону. «В паре километров. Там их хижины, дома, постройки. Раньше они здесь жили, вокруг бегемота, но озеро мельчает». Луга отступили, и ферма перекочевала вслед за береговой линией. А Шай? А ему довелось оставаться здесь. Баржа не на ходу. Передвинуть такую груду иными способами сложно, да и незачем. Сема зевнул во весь рот и оперся о двуцикл. — Знаешь, я вот одного не пойму. Тебе совсем не страшно? — Ты о чем? спросил его я, и, откинувшись на спинку, закинул голову назад, вглядываясь в мутное бледное небо. — Бродок! «Ты его не боишься?» «А должен?» — поинтересовался я. «Вопросом на вопрос отвечать невежливо. Командцы всем как кость в горле. Всех раздражают, всем мешают, но никто ничего не может сделать. Боятся?» Вот я и спросил. «Боюсь ли я его?» — задумался я, прикрыв глаза. «Не больше, чем любого другого разумного существа. Ольга у тебя, Квача, деда этого с измерителем и лопатой». «А нас-то с дедом чего?» – удивленно произнес он. «Потому как вы разумны. Разумные существа умеют лгать. Ты, Семен, вообще странный и хилый. Вообще непонятно, как выжил. Горький опыт оживился интересу напарника». «Возможно. Ты давай, наверное, сам с ним поговори, а я понаблюдаю», – предложил я, не открывая глаз. «Вмешаюсь, если потребуется, но думаю, ты прекрасно справишься». «А чего тут справляться? Видел, не видел, куда подевался? Много делов-то!» «Посмотрим», — ответил я, делая очередную затяжку. Прошло почти полчаса, и Сёма, уже лежавший на сиденье байка, словно проснувшись, раздраженно затарахтел. «Нет, ну сколько можно ждать? Совсем охренел скотовод! Нас не заставлял столько ждать ни один кулак! Да нас вообще никто не заставлял ждать! Что на себе возомнил?» «Торопишься куда?» — спросил я с издевкой. Мне нравилась та лавка, да и день был приятным. «А что, у нас больше заняться нечем? Нам хвостатого изловить нужно, двухому кулаку его предоставить. Собрание это еще твое. Нет, я обдумывал ситуацию, пытался понять ход твоих мыслей. Все, конечно, понятно. Если смотреть с точки зрения возможности заработать, то все складно. Не по уставу, конечно. Ты же не планируешь данные средства отправлять гильдии, не так ли? Но только ты что-то не договариваешь. «Угу», — ответил я, уже не вслушиваясь в смысл его слов, хватило вступительной части. «Мне нужен был противовес. Мне нужно было противопоставить что-то сложившимся устоям, и я наспех нарисовал себе приемлемый скелет устройства власти. Я, может, в чем-то наивен, где-то сверх меры оптимистичен, но не идиот». Я понимал, что кулаки будут противиться новому порядку, но сумятица с приходом торговой гильдии играла мне на руку, и упускать момент было преступно. К тому же богатый опыт жизни контрабандиста познакомил меня с тремя сильными союзниками, способными повлиять на всякого. Имя им — лесть, подкуп и запугивание. Понятно, что в дальнейшем можно было рассчитывать на иные, более доверительные отношения со своими оппонентами, Но начинать общение я любил именно с одного из перечисленных вариантов. На тот момент у меня еще были серые зоны. Я не знал Баргантола, понятия не имел, что он за тип. Не встречался с просвещенным Фарой. Если честно, уже тогда я не ждал от знакомства с ним ничего хорошего. Не списывался щитов и оборов, местных туземцев, хоть все говорили о них не в лесном свете, считая их не очень продвинутой, а то я отсталой расой». Но это все же их планета, и думалось мне, что их на планете куда больше, чем могли себе представлять колонисты с неба. А самое главное, что успокаивало тогда мою душу, это наличие запасного плана — купить или угнать хороший грузовой корабль, желательно вооруженный до основания, и свалить куда подальше от правосудия торговой империи. Гидравлика снова зашипела, дверь отворилась, и из нее вышли двое — Парень, которого мы уже видели, и его отец, темнокожий мужик с кучерявыми не очень длинными волосами в красно-белой рубахе. Я убавил крепость на курительном приспособлении до минимума и затянулся по полной, позволив дыму смело ворваться в легкие. Говорить я ничего не стал, давая возможность персту выплеснуть свой гнев. «Доброе утро!» — сдержанно проговорил Семен, и момент был упущен. «Чего вам?» Недовольно спросил и, словно это он нас ждал, а не наоборот. Его черные глаза бурили мне лоб, но мне было наплевать. «Мы ищем одного из сородичей Заряна. Зовут Бельзешах, блондин с отрубленным хвостом», — сухо донес информацию Семен. «Встречал такого?» «Сгинул он», — коротко ответил Ашай и, пройдя мимо нас, направился к скалам. «Яшка, не отставай!» Добавил он через мгновение, поправляя весьма крупную серьгу в виде кольца в левом ухе. «Как сгинул?» — насторожился перст. «Он нам нужен. Ему за содеянное... отвечать». Ашай не проронил более ни слова, но его сын оказался более разговорчив. Приложив руку к сенсорному замку, криво приделанному к корпусу баржи, он запер дверь и ответил. «Какая разница, как он сдох? Ему все равно дух выпустили бы». «Впрочем, он не очень-то и расстраивался по этому поводу». «Ты можешь сказать, где он?» — не отступал перст. «Хотя бы тело». «Там», — указал рукой на горизонт Яшка. «Почти сутки прошли, как он ушел. У него была реактивная лихорадка, финальная, с кровавыми глазами и так далее. Сомневаюсь, что далеко смог уйти. При желании вы его найдете без особого труда. Пустыни здесь почти как стол. Сложно спрятаться». — Угу, если оборы не сожрали или их ящерицы, — всматривался вдаль Сёма. — Но тут уж я ничем помочь не смогу. И еще одно. Если законники хотят, чтобы их уважали, они должны проявлять уважение наперед и в ответ. Голос Яши стал жестче и налился неприязнью. — К кулаку не положено приходить с пустыми руками. Ты должен знать это, Перст. Разве нет? — Согласен, — растерялся Семён и немного сник. «А кто сказал, что мы без подарка?» — вмешался я в диалог. «Да?» — оживился Яша. «И где же он?» «Подарок уже то, что мы пришли поговорить, просто найти информацию», — продолжал я и забасил. «Зачастую мы приходим с недобрыми вестями, и полагаю, что к твоему отцу, если копнуть, появится много вопросов». «Как тебя не расслышал?» — спросил он, подойдя ко мне на расстояние вытянутой руки. — Глеб. Несложное имя, легко запоминается, но лучше записать. — А? Так вот, Глеб, появятся вопросы, обязательно приходи, задашь и Хашаю, глядя в глаза. Даже интересно, как он тебе ответит. — Не очень-то вежливый прием тебе не кажется? — вновь взял слово Перст. — Не предусмотрите